Глава 15. Лаборатория. «Лекс, мы как отсюда выбираться-то будем?» — спросил я, поравнявшись с командиром. «Всё пространство вокруг здания кишит мертвецами. Но основная проблема даже не в них, ты сам понимаешь». Поставленная задача не изменилась. А вот проблему с эвакуацией мы решим, поверь. На первом этаже массированные двери, а на окнах решетки. Зомби не должны прорваться». «Обычные зомби, может, и нет. А если псионики подтянутся?» «Сколько мы сможем продержаться против них?» «Долго», — коротко ответил он и зашел в большой грузовой лифт, находящийся по центру здания. Места в лифте оказалось достаточно для всей команды, только, вопреки моим ожиданиям, мы начали не подниматься наверх, а спускаться вниз. Это же так на два-три, по моим ощущениям. «Это что, какая-то секретная правительственная лаборатория, что ли?» — спросил я шёпотом у Лекса. Но вместо него ответила женщина в халате. «Что-то типа того». «Разве их можно размещать в черте города, тем более такого крупного?» «Мы не изучали тут ничего смертельного, до дня X, конечно. Мы его так называем». Объяснение меня, в принципе, устроило. Хотя нет, налет разочарования все таки остался. Я по молодости любил различные теории заговоров, поэтому в тайне хотел побывать в какой-нибудь секретной биолаборатории, но это так, лишь юношеские мечты. «Ну, лично я тот день называю днем пиздеца», — ответил я ей но вы меня прям успокоили. Начальником лаборатории, или как он у них там называется, был коротко стриженный мужчина лет 50 с густой седой бородой. «Меня зовут Максим. Максим Прохоров. Вы есть тот самый Лекс, который должен эвакуировать нас отсюда?» — спросил ученый протягивая руку для рукопожатия. «Да, к сожалению, планы немного поменялись, и мне для начала надо переговорить с начальством. Где у вас связь налажена?» Юленька, Покажи, пожалуйста, человеку наш пункт связи. Когда Юля с Лексом ушли, а остальные члены команды расположились для отдыха, я решил немного пообщаться с начальником лаборатории. О чем именно вы тут занимаетесь? О, вам интересно. В основном работаем с вирусом, поразившим человечество. Ну и, конечно, следим за развитием способностей у псиоников. Вы уже знаете, что укушенные псионики не теряют собственных способностей. «Более того, мне кажется, что они обладают каким-то подобием разума». «Хм, конечно. пойдемте со мной», — махнул он рукой. Мы прошли по длинному коридору и зашли в наиболее отдаленный от лифта кабинет. Внутри стоял стол. На нем лежали бумаги с какими-то записями, а напротив находилась стеклянная комната, в которой стоял зомби в таком же белом халате, как и у других ученых. «Это наш сотрудник», — На второй день апокалипсиса он получил способности дрессировщика, что, кстати, помогло нам продержаться тут столько времени. Припасов-то было немного. «Он выходил на улицу?» — спросил я, подойдя поближе к стеклу. «Знаете, какого он уровня?» «Второго. Нет, он забирался на крышу и оттуда брал под контроль мертвеца. Сергей прокачивал свои способности на дальность контроля, а не на количество контролируемых объектов». В итоге у него получалось брать под управление одного зомби и отправлять того по магазинам. Потом мертвец приносил пакеты с продуктами к дверям и уходил. Хрена себе зомби-доставка. Так как же он умер? Решил рискнуть и поэкспериментировать со способностями. Для этого ему пришлось выйти за территорию лаборатории. В общем, он толком не рассказал, что там произошло, но обратно он вернулся уже с укусом. А почему он никого из вас под контроль не взял? спросил я, постучав по стеклу, от чего зомби дернулся в мою сторону. «На тот момент мы не знали про существование зомби-псиоников, но не исключали такого варианта, потому и закрыли его внутри. Сейчас он нас не видит, так как внутри стоят отражающие панели, а для применения способности ему нужен зрительный контакт с жертвой, ну, точнее, он сам должен ее видеть». «Понятно. И что вы успели узнать про псиоников?» В это время я разглядывал зомби-ученого, который оглядывался по сторонам и будто бы кивал головой. Мне даже показалось, что он пытается поговорить со своими отражениями, не понимая, что это он сам. «Толком ничего. С анатомической точки зрения вы абсолютно такие же. Органы те же, состав крови не отличается. Вы ведь тоже из них, поэтому такой интерес». «Верно. Откуда вы про органы знаете?» «Эту информацию нам передали из другой лаборатории», — быстро ответил ученый. «А какой у вас класс?» «Танк». «Хм, значит, вас инициировали последним», — задумчиво произнес он. «Вот сейчас не понял, вы о чем вообще?» — Настороженно произнес я, повернувшись к учёному. «Понимаете, те самые белые молнии, которые наделяли некоторых людей особенной силой, появлялись волнами. Причём каждый раз это было соразмерно ухудшению ситуации на планете. Мы составляли компьютерную модель распространения вируса». Так, если сравнить время, то можно заметить, что после каждого резкого увеличения количества зараженных появлялись молнии. К вечеру первого дня появились телепаты, на следующий день дрессировщики, потом ищейки, и последними были танки. Словно кто-то пытается протянуть человеку руку помощи и дать шанс на выживание. Инопланетяне, что ли? Извините, но звучит как бред, даже с учетом того, что происходит вокруг. Я лишь указал на то, что какие-то закономерности в этом есть. Вдобавок могу вам сказать, что вирус появился одновременно во всех населенных пунктах планеты. Нет, прям полных данных у нас нет, конечно, но даже потому, что есть, все понятно. И что именно понятно? Не знаю, кто создал этот вирус, но распространили его точно не люди. Точнее, я просто не верю в то, что все разведки мира это разом пропустили. Такого не может быть. «Возможно, вы и правы. Ладно, а меня вы сюда зачем привели?» «Если честно, чтобы убить моего бывшего коллегу. Оружия у нас нет, а оставлять его вот так не хочется. Надеюсь, для вас это не проблема?» «Эх, а я надеялся, что мне тут еще что-то интересное покажут». «Извините, рассказал, что мог», — Развел он руками. «Остальная информация находится под грифом «Секретно». Когда мы вернулись обратно, Лекс уже вернулся». И сейчас разговаривал с остальными бойцами. «А, Олег, вернулись. Значит, смотрите, выдвигаться будем завтра утром. До этого нам надо продержаться тут. Хотя не думаю, что мертвецы и даже псеники умеют пользоваться лифтом». «Я его отключу на ночь», — тут же отозвался ученый. «Нет, на поверхности надо держать посты и следить за обстановкой. С рассветом по этой области будет нанесен ракетный удар, который расчистит нам дорогу. С одной стороны, путь к набережной будет открыт, а с другой на звуки взрывов побегут другие мертвецы. Все, что произойдет дальше, уже будет зависеть исключительно от нас. Сможем прорваться? Отлично. Не сможем? Значит, такова судьба. Других вариантов эвакуации просто нет. Вертушки со вчерашнего дня не опускаются низко, боясь атаки зомби-телепатов, так что только катера. «Которые тоже могут перевернуть», — заметил Ильшат. «Надеюсь, мы успеем уплыть до их появления». «Так, может, вообще устроим зомбоконвейер?» Ракетный удар, ждем скопления. Ракетный удар, ждем скопления. И так ровно до того момента, когда закончатся мертвецы, город не хочется им разрушать. Олег, помимо тебя в нашем штабе и другие умные люди есть. Если они сделали подобного, значит тому есть какая-то причина. Все, располагайтесь на отдых. Кирилл, Лейсан, вы наверх следить за мертвецами. Пост сменяется каждый час. Ночью кто-то спал, кто-то болтал шепотом о чем-то. А я же прогуливался по самой лаборатории. Всего на этаже было около 20 кабинетов, большинство из которых сейчас пустовали. Были и закрытые комнаты, в которых, судя по отсутствию каких-либо звуков, также никого не было. Всего в лаборатории оставалось только 4 человека. Три мужчины и одна девушка. Остальные же погибли или сбежали. Сегодня мне не спалось. Ближе к часу ночи я решил подняться наверх к Юре с Ваней и посидеть немного с ними. Зайдя в лифт, я оступился и случайно провел рукой под нижней кнопкой на панели. И, к моему удивлению, там что-то нажалось, после чего двери лифта закрылись, и он опустился еще на один этаж. Внизу было темно. Где-то в отдалении слышались странные звуки. То ли стоны, то ли пищание аппаратов. Открывать дверь, ведущую к источнику этого шума, было как-то стрёмно. Может, стоит других пойти позвать? Мало ли, там все помещение зомбаками забито. Хотя нет тогда Прохоров рассказал бы об этом. С другой стороны, этот этаж он вообще в своих рассказах не упоминал. В общем, любопытство все таки взяло верх, и я пошел внутрь. И увиденное ввергло меня в шок и ярость. «Какого, блять хуя?» Выходил из лифта я чуть ли не бегом, направляясь к большой комнате, где сейчас находились ученые и оставшиеся наши бойцы. Дверь я чуть ли не вышиб с петель и сразу двинулся к начальнику лаборатории. Тот заметил меня и попытался встать, Но тут же получил удар под дых и сложился пополам. Дальше я поднял его голову за волосы, схватил за шею и рывком прибил к стенке. Люди вокруг проснулись и пытались понять, что вообще происходит. Часть из них, включая Лекса, навела на меня оружие. «Что это за хуйня на этаже снизу?» «Меня всего трясло от ненависти. Я еле удерживал себя от того, чтобы свернуть этому ублюдку шею». «Олег, это ты?» «Нет, блядь, Дед Мороз к вам в гости явился». Съязвил я, не убирая взгляда от ученого. Прохоров же изменился в лице, но на мой вопрос отвечать не стал. Вместо этого он дальше пытался освободиться от моей хватки. «Подожди, ты можешь объяснить, что произошло?» — спросил Лекс, не сводя с меня дула автомата. «Внизу люди. Много людей!» Я чуть ли не рычал. «Почему вы ни слова не сказали про них? Чем вы там занимались?» «Александр!» — обратился он к нашему командиру. «Прикажите своему подчиненному отпустить меня!» «Я тебе сейчас череп проскрою, чмо ебаное!» Я с силой стукнул его об стену. «Отвечай на вопросы!» «Олег, успокойся, пожалуйста!» Лекс положил мне руку на плечо. «Давай ты его сейчас отпустишь, и мы вместе сходим посмотрим, что там такое!» Я выдохнул и отпустил его, после чего Лекс сразу же надел на того наручники. «Вы идете с нами. Катя, Антон, следите за остальными учеными и не забывайте менять пост наверху. Кирилл, Лейсан, проверьте два верхних этажа. «Только будьте аккуратнее. Как оказалось, наш профессор рассказал нам далеко не всю правду». После чего толкнул Прохорова в спину. «Пошли». Когда я впервые вошел в ту дверь, передо мной открылась огромная площадка с расставленными койками, как в военном госпитале. На них лежали, точнее были прикованы люди. Мужчины, женщины, старики. Большинство из них были на грани истощения. Кто-то не подавал признаков жизни, а другие и вовсе уже обратились». Всего я насчитал 28 живых людей. По крайней мере, это те, кто смог хотя бы осмысленно на меня посмотреть. Судя по выражению лица Лекса, он не был в курсе того, что тут происходило. Не знаю, что бы я делал, если бы оказалось иначе. Он развернулся и направил оружие на ученого. «Назови мне хотя бы одну причину, почему я сейчас не должен пустить тебе пулю в лоб. Это наука. Как нам было изучать действия вируса бесподопытных?» Надо ведь проследить весь путь от укуса до превращения в живого мертвеца. Узнать, как влияют на скорость обращения, возраст, пол и эмоциональное состояние человека. Сука! Лекс, разреши его грохнуть. Подожди, — он поднял руку. Почему вы ничего про них не сказали? Как они вообще тут оказались? Это жители близлежащих домов. Мы предоставили ему бежище, потом опоявились снотворным и... Вот. Так вы их собирались тупо тут оставить? Взревел я. Он грохнулся на колени и заскулил. «Да, потому что эвакуировать через это море мертвых даже четырех человек – это уже большая проблема. А тридцать? Сорок? 40... За последние недели погибли миллиарды людей. Десяткам меньше, десяткам больше. Какая нахрен разница? Сейчас важны только значимые для общества люди». Я рванул к нему, но Лекс меня остановил. «Почему эти люди такие истощенные? Еды не хватало. Вот мы и решили их тут закрыть. Это логически целесообразно». Кто из них еще может выжить? Он огляделся и стал перечислять. Эти двенадцать нет, мы ввели им смертельные вирусы. Мужик с женщиной, которые в конце слева должны сами встать. Насчет остальных не уверен, но вроде с ними все должно быть в порядке. Он округлил глаза. Подождите, вы что, хотите их с нами взять? Да мы даже половину пути до набережной не пройдем с ними на плечах. Да нас сожрут по пути. Поверь, тебе эта участь не грозит, коротко ответил командир и пустил ему пулю в лоб. Тело плашмя упало на пол. Блять, ругнулся Лекс. «Начальство меня убьет. Представляешь, тупо не смог на эту ублюдскую рожу смотреть!» «Если бы ты его не убил, то я все равно не дал бы ему покинуть эту лабораторию!» Пожал я плечами и пошел осматривать больных. Через полчаса мы поднялись наверх и аккуратно вели за собой 11 взрослых и двух детей, которых нашли в дальней комнате. Все они были голодны и ослаблены. «Лекс, попроси руководство перенести обстрел на день. Нам нужно дать людям хотя бы немного окрепнуть». «Попробую», — ответил он, после чего обратился к ученым. «Кто из вас знал о том, что происходило внизу?» «Все знали», — ответила Юля, опустив голову. «Но нам четко дали понять, что если мы хоть слово скажем против, то останемся тут вместе с ними. Прохоров очень плохой человек, и слов на ветер не бросает». «Был плохим человеком», — уточнил я. «Значит так». «Уважаемый профессор Максим Прохоров скоропостижно скончался во время крайнего эксперимента с укушенными. Всем все ясно?» «Наша команда не очень понимала, что происходит, но на всякий случай тоже кивнула. Если Лекс меня поддерживает, значит, тому есть причина. После этого командир ушел связываться со штабом, а мы начали помогать больным. Ребята даже быстро приготовили на кухне что-то типа куриного бульона, чтобы дать его людям». Только вместо курицы использовали бульонные кубики, которые зачем-то таскала с собой дрессировщица Лейсан. Вообще у нас была и другая еда, но она им пока что была противопоказана. Слишком тяжелая и калорийная. Тем временем Лек свернулся и сказал, что ракетный удар остается в силе. Зомби по всему городу начали непонятные движения, а приморская группа вообще перестала выходить на связь. Короче, в городе происходила какая-то хрень. «И что будем делать?» Большая часть гражданских даже на ногах толком не стоит. «Может, используем зомби, чтоб их донести?» — предложил присевший рядом Ильшат. «Представить себе такое трудно, но возьмем вариант на заметку. Теоретически, я смогу поднять автобус вместе с ними и побежать к набережной. Да и телепаты могут помочь, машины они вроде достаточно бодро кидали». Толкнуть и нести — это разные вещи. Лично я с трудом удерживаю стокилограммового мужика. Про автобусы не может быть и речи. «Плохо», — поморщился я. «Сколько у нас времени до удара?» «Где-то два часа. Я передал, что нас будет больше, поэтому дополнительные катера уже направили в нашу сторону». «Тогда предлагаю план, который озвучил Ильшат. Дрессировщики несут людей, телепаты и танки прикрывают. Других вариантов я пока что не вижу». Все по очереди кивнули. «Осталась только одна проблема», — сказал Лекс. «Как объяснить обычным людям, что мертвецы будут нести их на руках?»